Глава шестая. История драконов. «Дим, в общем, ситуация с Крием следующая», — произнесла она Стария, усаживаясь напротив. «Трогать этого игрока нельзя. В том смысле, что по имеющейся у меня информации эта персона неприкосновенна. Нет, его, конечно, можно убивать, подкалывать, заключать с ним сделки, но кидать или вносить его в черный список явно не следует. «Чревато». «Почему?» — удивился я такой информации. «Первый раз вижу игрока, с которого необходимо сдувать пылинки». «Мой человек не обладает достаточной информацией, но суть проста, как мир. Это человек корпорации. Любой, либо бывший, либо текущий, это не важно. Главное, что он оттуда. Но встретиться с этим человеком я все же хотел бы. Причем уже сегодня». Пару часов назад я отправил ему подтверждение встречи в косом рыбаке. Сегодня в 12. Уже даже ответ получил. «В 12? задумалась Анастасия. «Очень весело, учитывая, что сейчас без пяти двенадцать». «На то мы стоим», — улыбнулся я девушке, позвал Вилтраса и приказал открывать портал. Ученица, после того, как начиталась форумов о создании Камня Света, потребовала от меня обещания, что отныне я буду брать ее повсюду, ибо пропускать столько интересного она больше не желает. Поэтому пришлось действовать быстро и тайно. Брать флейту с собой на разговор с Крием не хотелось. Телепорт выкинул нас прямо к двери косого рыбака. Располагаясь за городской чертой Анхурса, эту таверну нельзя было назвать популярным местом, Ни по ценам, ни по качеству еды она ничем не отличалась среди сотни аналогичных заведений. Поэтому, когда я открыл входную дверь, сразу увидел нужный нам столик, за которым сидело два игрока. Крий — игрок с неопределяемым классом, закрытым к просмотру, и Алиса Рейкс — темная эльфийка, маг 238 уровня. В отличие от гиганта, с трудом втиснувшегося за стол, Свойства девушки читались легко и непринужденно, что навевало определенные мысли. Чем косой рыбак сразу подкупил, так это практически полным отсутствием игроков. Кроме нужной нам парочки, в таверне находилось всего семеро игроков начального уровня, по привычке включивших запись видео при нашем появлении. Главное, чтобы новых не набежало. А с этими папарацци мы как-нибудь справимся. Приветствую, граф! «Графиня!» — произнёс Крий, вставая из-за стола и отвешивая учтивый поклон. Учитывая, что в этой махине было более двух метров роста, на его фоне я почувствовал себя сущим карликом. Неприятное ощущение и неприятное начало разговора. Если Крий сделал это специально, то он дал нам знать, мол, я большой и всех убью. Хотя я могу загоняться, и этот игрок просто поздоровался с моей супругой. «Присаживайтесь, прошу вас. Может, закажем пиво? Несмотря на уровень заведения, здесь оно получается очень вкусным». «И тебе не хворать!» — приветствовал я Крия, задав определенный тон общения. Усевшись за стол, я уточнил. «По поводу пива это ты очень даже хорошо придумал. Вечно на него времени не хватает. Здесь какой-то определенный сорт нужно брать или можно хватать все подряд?» Судя по ухмылке Крия, мое поведение ему понравилось. Поэтому он дождался, когда девушки усядутся, взгромоздил свое огромное тело на стул и произнес. «Можно любое, но рекомендую светлое. Оно мне больше всего нравится. Но, как говорится, дело вкуса. Так как мы вас знаем, а вы нас нет, позвольте представиться. Крий, граф Гродфельдский, глава клана Пасынки Бездны». «Моя спутница и верный помощник, баронесса Алиса Рейкс!» «Если позволите, у меня есть вопрос». Произнесла она старе таким голосом, что я на уровне инстинктов почувствовал. Она использовала какую-то способность сирен. Столь сладкий, нежный, манящий и обворожительный голос мне довелось слышать только однажды, когда меня просили отдать шахматы. У меня нет информации, что император или властелин даровали еще какому-либо игроку титул, аналогичный нашему. Отсюда делаем вывод, что вы играете за свободные земли. Откуда вы, если не секрет? Как правильно заметила она старая, Барлеона большая, и места в ней хватает всем, — произнес Крий, передал Алисе пузырек и едва ли не силой влил его девушке в рот. В отличие от меня и Крия, Алиса полностью поддалась на чары Анастарии, уставившись на девушку влюбленными глазами. Удостоверившись, что напарница пришла в себя, несколько раз мотнув головой, Крий, словно ничего не произошло, продолжил. «Например, дочь Сирен, мой сюзерен, король Скайфола Марк I. Да пребудет он в здравии». Крий знает, кто такая Анастария, и, судя по сузившимся глазам Анастарии, она этому не очень рада. Интересно, это у Насти принцип знакомства такой — жахнуть на игрока подчинение и посмотреть, как он будет реагировать? Сама же говорила, что Крий неприкосновенен. Так, судя по всему, пиво откладывается. Как-то мы неправильно начали. Решил я взять инициативу разговора в свои руки. Кри, ты мне чуть замок не испортил, ты в курсе? Я как кристалл увидел, чуть не обалдел. В месте, в которое, как мне казалось, нельзя проникнуть, стоял установленный тобой агрегат. Слыхал, что мы в итоге натворили? Сердце хаоса. Оно. Геранике нужно было блокировать способности стража Альтамеды, что он с успехом и сделал. Кстати, как? Меня до сих пор этот вопрос мучает. Хотя нет, сейчас появился другой вопрос, более интересный. Скажи, а ты, собственно, кто? «Первый раз вижу такого огромного игрока, тем более не поддающегося на чары сирены». «Титан», — вместо гиганта ответила Анастасия. «Он Титан. Только я совершенно не понимаю, каким образом эта раса вообще появилась в Барлеоне». «Титан?» — недоуменно переспросил я. «Вас же вроде как уничтожили всех». «Твои предки! Все верно! Только видишь, один уцелел!» Вновь с усмешкой произнес Крий, словно наслаждаясь тем, что все идет по его сценарию. То, что я-дракон, не является глобальной тайной. То, что она старая сирена, вроде тоже. Но все равно, чтобы узнать это, нужно специально задаться целью. Крий знал. Следовательно, он собирал о нас информацию и сейчас на это прямо указывает. Интересно, для чего ему уничтожать дракона? Хм... Если титаны и драконы были врагами, то... Интересно, а насколько Кри знает историю своей расы? Что, если я займусь сочинением на свободную тему? — Насть, тебе что-нибудь о титанах известно? — Очень мало. Никогда ими не интересовалась. Нужно время. — Предки бывают разными. Пожал я плечами, обращаясь к Крию. — Одни хорошие, другие не очень. Я же не ставлю тебе в вину, что в незапамятные времена некто хроносид, чей-то там сын, едва не уничтожил Барлеону. Ему, видите ли, стало скучно и захотелось развлечься. Пришлось вмешаться богам, чтобы остановить Титана. Так что что ворошить прошлое? Хроносид? переспросил Крий, явно услышавший это имя в первый раз. Еще бы. Я его только что придумал. О хроносе-то я знал. «Почему бы не поковеркать его имя?» «Дим?» — тут же заинтересовалась она Стария. «Откуда данные?» «Придумал только что. Тоже мне будет меня кто-то истории учить. Ха!» «Крий, может, уже начнем? прервала наш увлекательный спор не о чем, Алиса. «Эх, баронесса, ну вот зачем вы так?» — ухмыльнулся Крий, примирительно разведя руки в сторону. «В кои-то веки встретились с игроками, честно отыгрывающими своих персонажей, а ты так приземляешь ситуацию». «Ладно, давайте по делу. Народ, ничего, если я буду на «ты».» «Нормально», — ответил я. «Рассказывай, граф, что за хрень произошла с твоим заданием?» «Ты же сам сказал, что тебе интересней то, каким образом я доставил кристалл в альтомеду». Ухмыльнулся Крий, заказав себе пиво. «Уел». — честно ответил я, откидываясь в кресле. — Кристалл намного интересней. — Я так и думал. Поэтому имел наглость подготовить тебе небольшое видео. В нем, по сути, все, что касается Кристалла — от получения задания до его завершения. Мне же интересно сейчас обсудить задание с драконом. Надеюсь, никто не против? — Насть, мне кажется, или нас имеют? — мысленно усмехнулся я. Такое ощущение, что все наши слова заранее просчитаны, и на каждое предложение найден способ реагирования. Это называется грамотно подготовиться к встрече, а не как ты. Пять минут до встречи срочно полетели. Будь у меня чуть больше времени. Ладно, что уж говорить. Нужно учесть, что Крий — очень опасный противник. Что скажешь? Поинтересовалась Анастасия, когда мы вернулись обратно в Альтомеду. Скажу, что Ренокс задолжал мне еще одно объяснение. Пожал я плечами, располагаясь в кресле качалки. Удивительное, кстати, приспособление. Для остальных игроков его как бы не существовало. Нет, они его видели, но даже она старая, имея мое разрешение, не могла воспользоваться этим чудом моего интерьера. Дим, меня интересует Крий. Насти так понятно, что мы будем делать это задание. Крию нужны три недели, чтобы подготовиться. Не вопрос, подождем. К этому моменту я как раз слетаю к Реноксу. Ты мне лучше скажи, каким образом игрок смог заполучить себе Титана? Таким же, как ты получил дракона? Я — сирену, а Плинта — вампира. Просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что-то я сомневаюсь. Слишком этот Крий мне показался... даже не знаю. тобой в штанах. Так будет наиболее точным. Слишком он умный для того, чтобы просто оказаться в нужном месте в нужное время. Здесь что-то другое. Я смотрю, ты начал активно вычеркивать задания из своего списка. Сменила тему Анастария. По всей видимости, старине Крию не позавидуешь. Нанести моральный удар Насте не каждому дано. Но у парня это получилось. Теперь Анастария из кожи выпрыгнет. но раз добудет информацию по Титану, что мне и нужно. Крий меня заинтересовал. Было бы интересно узнать о нем побольше. Задание на видео, которое сбросил Кри, ничем особо от других «принеси-положи» не отличалось. За тем исключением, что Титану его выдал Гераника. Прямо перед прыжком Альтамеды на Гларнис Крий активировал кристалл, заблокировавший способности Урусая. Но и я, и Анастария смотрели не на сам процесс, а на игроков, которые были вместе с Крием. Всё та же Алиса, по всей видимости, спутница Титана не только в игре, но и вне её пределов. А также некто Феонор Милосердный. Голову даю на отсечение, с него Настя и начнёт. Она, старая, привычным движением поцеловала меня и тут же упорхнула к нашлазар. Ей нужно продолжать обучение. Флейты в игре не было, происшествий никаких не планировалось, Все были счастливы и довольны. И впервые за несколько месяцев у меня появилось то, о чем я мог только мечтать. Свободное время. Время, которое я мог потратить на самого себя, чтобы... «Приветствую, как говорят у вас!» Словно по закону Мёрфи тут же завибрировал амулет, из которого раздался незнакомый мне мужской голос, наполненный небывалого оптимизма. «Диктуй координаты! В гости с подарком прилечу!» «О, было бы неплохо, чтобы других игроков рядом не было. Не писи, хоть армию можешь взять, а вот игроков не стоит. Хотя решать тебе. Махан, ты меня вообще слышишь?» «Гнум?» Несмотря на то, что я был уверен в том, кто звонит, на всякий случай уточнил. «Ну да. А чё, тебе часто с твоего же амулета звонят?» «В Барлеоне нет определителя входящих», — усмехнулся я. «Координаты я тебе говорить не буду». Я тебя так перемещу. Ты готов быть притащенным прямо сейчас? Чё бы и нет. Тащи! Хотя, погодь, я наброшу накидку на свое творение. Буду интригу сохранять. Типа того. Дай мне минуту, потом тащи. Злобный гнум был в своем репертуаре. «Привет, я готов, давай взорвем мир. Не хочешь взрывать? Тогда у меня есть печенька. После нее точно захочется». «Вилтрас, активируй портал и призови злобного гнума. Кстати, доставь меня в зал телепортаций», — попросил я дворецкого, вставая с кресла. Вот и закончилось свободное время, так и не успев начаться. Нечего привыкать к хорошему. «Во!» Торжественно указывая на две огромные статуи, радостно улыбался злобный гном. К удивлению, он действительно был гномом, Маленьким, веселым, с фиолетовыми волосами, уложенными в такую замысловатую современную прическу, что несведущий человек подумает, будто гнум неделю не расчесывался. Но я-то знал, что в Барлеоне по умолчанию все было прилизано и прекрасно. И если хотелось сделать что-то нестандартное со своим внешним видом, нужно постараться. Гнум старался.